Словно в колыбели нашего прошлого я лежу в пещере. Вход в неё столь узок, что я с большим трудом смог протиснуться туда. И вот я лежу на спине и в неверном пляшущем свете смоляного факела рассматриваю на стенах и потолке запечатлённых на них диких зверей и души охотников. Душа людей моего народа. Как это освещает дух, когда оглядываешься на совершенный круг, на схваченный момент духа. Всё моё время трепещет от этого зова. Я здесь. Я знаю о великих мастерах живописи последующих веков. Но всё же с восхищением смотрю на творения у и мышц, нанесённые на стены тесной пещеры углём и растительными красками. Насколько же мы больше, чем простые механические машины? И моё существо, неприемлющее цивилизации, восклицает. Почему они не хотят покидать пещеру? Похищенные записки. Приглашение от Манео явиться к нему в рабочий кабинет Айдаха получил поздним вечером. Весь день он сидел на подвесном диване в своей квартире и размышлял. Каждая мысль неизбежно заканчивалась воспоминанием о том, как легко Манео расправился с ним в подземном коридоре. «Ты просто устаревшая модель!» Чем больше Айдаха думал, тем более униженным он себя чувствовал. Воля к жизни постепенно угасала, а на месте бушевавшей как пожар ярости оставался лишь холодный пепел. «Я просто хранилище полезной спермы и ничто более», – думал он. Эта мысль вела либо к смерти, либо к гедонизму. Он чувствовал, что его пронзили шипами случайностей, которые подстерегали его на каждом шагу, нанося раздражающие уколы. Юная вестница в отлично пригнанной синей униформе была ещё одним таким раздражителем. Девушка вошла в его апартамент, услышав произнесённое тихим голосом «Войдите!» и остановилась в дверях, не решаясь пройти в комнату, не будучи уверенной, в каком настроении пребывает Айдаха. «Как быстро распространяется молва!» – подумал он. «А вот она стоит в дверном проёме, воплощение сущности говорящей рыбы!» Такая же соблазнительная, как и другие, но не откровенно сексуальная. Синяя форма не скрывала красивых бёдер и крепких грудей. Красивая личика обрамляли светлые волосы. Стрижка вестовой. «Манео послал меня узнать, что с вами», – сказала она. «Он просит вас прийти к нему в рабочий кабинет». Айдаха несколько раз бывал в этом кабинете, но лучше всего запомнил своё первое посещение – Тогда он с первого взгляда понял, что именно в этом помещении Манео проводит большую часть своего времени. Посередине кабинета стоял стол из тёмно-коричневого дерева с золотыми инкрустациями, окружённой серыми подушками. Этот низкий стол поразил воображение Айдаха. Это была очень дорогая вещь, сделанная по специальному заказу. Серые стены, серые подушки и потолок. Всё! Больше в комнате не было никакого убранства. Учитывая власть хозяина кабинета, можно было бы сказать, что помещение было очень мало, не больше 20 квадратных метров, но потолки были очень высокими. Впечатляли размеры стола – 2 метра на один. Свет проникал в кабинет через два продолговатых окна, расположенных на противоположных узких стенах. Расположенные на значительной высоте окна выходили, а дно на северо-западные предместья сарьира и опушку запретного леса. Из другого были видны медленно катящиеся юго-западные дюны. Контраст Стол придал интересное направление первоначальным мыслям. Поверхность стола словно преднамеренно создавала впечатление беспорядка. Листы кристаллической бумаги были разбросаны по столу, из-под них лишь кое-где проглядывала полированная деревянная поверхность. Некоторые листы покрывал красивый мелкий шрифт. Айдах распознал несколько листов, заполненных на калахском и четырёх других языках, включая редкий в обиходе язык Перта. Несколько листов были испещрены какими-то набросками и эскизами, другие покрыты крупным почерком, характерным для воспитанниц Бенегессерет. Самым интересным было несколько белых трубок длиной около метра, распечатки нелегального компьютера. Айдахо подумал, что терминал находится за панелью одной из стен. Посланница Манео откашлялась, чтобы привлечь внимание Айдахо, погрузившегося в свои думы. «Что мне передать Манео?» – спросила она. Айдахо посмотрел на её лицо. «Ты хочешь, чтобы я тебя осеменил?» – спросил он. «Командир!» Она была очевидно шокирована не столько самим предложением, сколько его неуместностью в данной ситуации. «Ах да», – проговорила Айдаха. «Манео, что мы скажем Манео?» «Он ждёт вашего ответа, командир». «Есть ли какой-то смысл в том, что именно я отвечу?» – спросил он. «Манео велел меня проинформировать вас о том, что хочет поговорить одновременно с вами и госпожой Хви». Айдахо на мгновение стало интересно. «Хви у него...» Он вызвал её командир. Вестница снова откашлялась. «Командир желает, чтобы я пришла к нему позже?» «Нет, но тем не менее спасибо, я передумал». Ему показалось, что она сумела хорошо скрыть своё разочарование, но голос её прозвучал натянутый официально, когда она осведомилась. «Я могу передать Манео, что вы придёте?» «Можешь». Жестом он отпустил девушку. Когда она ушла, он подумал было проигнорировать это приглашение. Однако в нём тут же взыграло любопытство. манео хотел поговорить с ним в присутствии Хви. Почему? Не думал ли он, что из-за этого Айдаха вздумает бежать? Он судорожно сглотнул. Вспомнив Хви, он ощутил в груди абсолютную пустоту. Такое приглашение нельзя игнорировать. С Хви его связали какие-то нерасторжимые узы. Он встал, чувствуя, как от долгого сидения занемели мышцы. Его гнали вперёд любопытство и желание увидеть Хви. Он прошёл по коридору, не обращая внимания на любопытные взгляды говорящих рыб, гонимый любопытством в кабинет Манео. Когда Айдаха вошёл в кабинет, Хви уже была там. Она сидела за заваленными бумагами столом Манео напротив хозяина кабинета. Ноги в красных сандалиях виднелись с краю подушки, на которой она сидела. Айдах успел заметить, что на хвин надето длинное коричневое платье, перепоясанное витым шнуром. Она обернулась, и теперь он видел только её лицо. Она беззвучно произнесла его имя. «Даже она уже всё знает», – подумал он. Как ни странно, эта мысль придала ему сил. В его мозгу начали рождаться новые формы. «Прошу тебя, Дункан, садись!» – произнёс Манао. Он указал рукой на подушку рядом с Хви. Он говорил странным отчуждённым тоном, не допускавшим сближения. Этот тон слышали от него лишь немногие люди, не считая лета. Взгляд его был направлен на находящийся в обычном беспорядке стол. Позднее предзакатное солнце отбрасывало на весь этот беспорядок похожую на паутину тень от золотого пресс-папье, выполненного в виде дерева, увешанного плодами из драгоценных камней. Айдаха сел, чувствуя, как Хви следит за ним взглядом. Потом она посмотрела на Манео, и Айдаха уловил выражение гнева в её глазах. Манео был одет в свою обычную белую форму, расстёгнутый ворот, который открывал морщинистую шею и двойной подбородок. Айдаха смотрел на Манео и молчал, ожидая, когда мажордом сам раскроет свои карты, первым начав разговор. Манео тоже посмотрел в глаза айдаха отметив про себя, что на нём надета та же чёрная форма, в которой он сегодня напал на Манео в коридоре. На мундире осталась даже грязь после падения айдаха на пол, однако ножа придунканий не было, и это обеспокоило Манео. «То, что я сделал сегодня утром, мне простительно поэтому я не приношу тебе своих извинений, я просто прошу меня правильно понять». Хви нисколько не удивилась такому началу разговора. Следовательно, они кое-что успели обсудить, пока ждали его. Айдаха ничего не ответил, и Манео продолжал. «Я не имел права дать тебе почувствовать твою неадекватность». Айдаха почувствовал, что в ответ на манеры и слова Манео в нём происходит любопытный метаморфоз. Чувство того, что его обошли и что он остался в далёком старом времени, осталось, но он перестал подозревать, что служит игрушкой в руках Манео. Мажордом в глазах айдаха превратился в воплощённую частность. Это понимание поставило вселенную Лето, дикий эротизм говорящих рыб, искренность Кви и новые отношения – Форму, которая становилась с каждой минутой всё более понятной Айдаха. Было такое впечатление, что они трое, собравшиеся в этой комнате, были последними истинными представителями рода человеческого во всей вселенной. Он заговорил с чувством неуклюжего самоосуждения. «Ты имел полное право защищаться, когда я напал на тебя. Я очень рад, что ты сумел дать мне достойный отпор». Айдаха повернулся к Хви, но прежде чем он успел заговорить, Манео сказал. «Тебя не стоит просить за меня. Думаю, её недовольство мною непоколебимое». Айдаха отрицательно покачал головой. «Может ли кто-нибудь знать, что я хочу сказать, прежде чем я произнесу эти слова? И может ли кто-нибудь сказать, что я чувствую, прежде чем я это почувствую?» «Это твоё замечательное качество», – проговорил Манео. «Ты не скрываешь своих чувств. Мы...» Он пожил плечами. Бавля осмотрительно в силу необходимости. Айдаха посмотрел на Хви. «Он говорит за тебя!» Она взяла своей рукой руку Айдаха. «Я сама говорю за себя!» Манео наклонился вперёд, увидел, что его гости держатся за руки, вздохнул и откинулся назад. «Вы не должны этого делать!» В ответ Дункан лишь крепче взял за руку Хви. Она ответила ему тем же. «Хочу предупредить ваш вопрос», – сказал Манео. «Моя дочь и бог императора ещё не вернулись с испытания». Айдаха почувствовал, каким усилием воли Манео заставляет себя говорить спокойно. Хвит тоже услышала это. «Верно ли то, что утверждают говорящие рыбы?» – спросила она. «Они говорят, что Сиона умрёт, если не выдержит испытания». Манео ничего не ответил, но лицо его окаменело. «Это похоже на испытание Пенегессерит», – спросил Айдаха. Муададиб говорил, что община сестёр испытывает своих членов, чтобы узнать, люди ли они. Рука Хви задрожала. Почувствовав это, Айдаха посмотрел на неё. «Они испытывали тебя?» «Нет», – ответила Хви. «Но я слышала, как молодые девушки рассказывали об этом. Они говорили, что их заставляли пройти через неслыханные муки и не потерять при этом чувство собственного «я». Айдаха перевёл взгляд на Манео и заметил, что у того дёргается левый глаз. «Манео!» – проговорил Айдаха, который внезапно всё понял. «Он же испытывал тебя!» «Я не хочу обсуждать это испытание. Мы собрались здесь не для этого, а для того, чтобы решать, что делать с вами». «Разве это не наше личное дело?» – спросила Айдаха. Он почувствовал, как вспотела ладонь Хви. «Это дело Бога Императора!» – сказал Манео. «Даже если Сиона не выдержит испытания?» «Особенно в этом случае!» «Как он испытывал тебя?» – спросил Айдаха. «Он показал мне лишь небольшую часть того, что значит быть богом-императором. Я увидел столько, сколько смог». Хви судорожно сжал рукой Айдаха. «Значит, это правда, что когда-то ты был мятежником?» – произнёс Айдаха. «Я начал с любви и молитвы», – заговорил Манео. «Потом пришли гнев и восстание. Я стал тем, кого вы сейчас видите перед собой, когда понял свой долг и стал исполнять его». «Что он сделал с тобой?» – не отставал Айдахо. «Он произнес мне молитву моего детства. Я отдам свою жизнь во славу Бога», – сказал задумчиво Манео. Айдахо заметил, что Хви оцепенела и внимательно смотрит в лицо Манео. о чём она думает. «Я признал, что это действительно была моя молитва», — сказал Манао. «Тогда Бог Император спросил меня, что я отдам, если будет недостаточно одной моей жизни?» Он крикнул мне, «Что значит твоя жизнь, если ты получишь куда больший дар?» Хви кивнула, однако Айдаха почувствовал лишь растерянность. «Я смог ощутить истину в его голосе, сказал Манео. Ты вещающий истину, спросила Хви. Когда во мне просыпается сила отчаяния, да, ответил Манео. Но только тогда я клянусь вам, что он говорил мне правду. Некоторые трейдиса обладают голосом, пробормотал Айдаха. Манео отрицательно покачал головой. Нет, это была истинная правда. Он сказал мне, я осмотрю на тебя, если бы мог плакать, то плакал бы. Пусть же твое желание станет твоим поступком. Хви поджалась вперед, почти коснувшись стола. Он не может плакать? Песчаный червь, пробормотал Айдаха. Что? Хви обернулась к нему. Фримена убивали песчаных червей водой. Когда червь тонул, он выделял пряность, которую использовали для религиозных оргий. «На господь, лето ещё не совсем червь!» – сказал Манео. Хви снова села на подушку, продолжая во все глаза смотреть на мажордома. Размышляя, Айдаха сжал губы. Запрещал ли лето плакать, следуя фрименской традиции? Как ненавидели фримены такую бесполезную трату воды? Отдавать воду мёртвым! Манео обратился к Айдахе. «Я надеялся, что ты сможешь всё понять». Так, сказал господь Лето. ты и Хви должны расстаться и никогда больше не встречаться. Хави высвободила руку. Мы знаем, Айдаха заговорил с горьким возмущением. Мы знаем силу его власти. Но ты не понимаешь его, сказал Манао. Я не хочу большего, чем есть, сказала Хви и положила руку на плечо Айдаха, успокаивая его. «Нет, Дункан, нашим личным желаниям здесь нет места». «Может быть, тебе стоит умолить его?» – сказал Дункан. Она обернулась и долго, пока он не опустил взгляд, смотрела на него. Когда она заговорила, в голосе её прозвучали баюкающие интонации, которых он раньше не слышал в её речи. «Мой дядя Малки говорил, что Господь это никогда не отвечает на молитвы», Он говорил, что Господь Лето смотрит на молитву как на принуждение, как на попытку насилия по отношению к избранному Богу, как на желание распоряжаться волей бессмертного. «Дай мне чудо, Боже, иначе я перестану в тебя верить!» «Молитва, как Хоубрис!» – поддержал Хвимонео. «Молитва, требование!» «Но как он может быть Богом?» – в отчаянии спросил Айдаха. «Он же сам признался, что смертен!» «По этому поводу я процитирую самого Бога Лета», — сказал Монео. «Я воплощение Бога в том, что доступно лицезрению человекам. Я слово, ставшее чудом. Я — это все мои предки. Разве это недостаточное чудо? Чего вы ещё можете хотеть? Спросите себя, где вы найдёте большее чудо?» «Пустые слова», — зло произнёс Айдаха. «Я тоже залился на него», — сказал Монео. Я бросал ему в лицо его же слова из устного предания. «Дайте для вящей славы Божьей!» Хви судорожно вздохнула. «Он посмеялся надо мной», — сказал Манао. «Он смеялся и спрашивал, как я могу отдать то, что и без того принадлежит Богу?» «Ты был зол?» — спросила Хви. «О да! Он увидел это и сказал, что расскажет мне, как дать что-то во имя славы Божьей. Он сказал...» «Ты можешь увидеть, что ты в каждой своей части такое же чудо, как и я!» Манео повернулся и посмотрел в левое окно. «Боюсь, что мой гнев оглушил меня, и я оказался неподготовленным». «От да, он умён!» – пробормотал Айдаха. «Умён!» – Манео посмотрел на тункана «Я так не думаю, во всяком случае речь идёт не об обычном уме». «Мне кажется, что в этом отношении Господь Лето не более умён, чем я». «К чему ты оказался не готов?» – спросила Хви. «К риску», – ответил Манео. «Но ты рисковал, проявляя гнев», – сказала она. «Не так сильно, как он. Я вижу по твоим глазам, Хви, что ты понимаешь меня. Его тело продолжает вызывать у тебя протест». «Уже нет», – ответила она. Айдаха заскрепил зубами от отчаяния. «Он внушает мне отвращение!» «Любимый, ты не должен говорить таких вещей!» произнесла Хви. «А ты не должна называть его любимым!» поправил женщину Манео. «Ты бы предпочел, чтобы она любила кого-нибудь более толстого и злобного, чем барон Харконан!» выкрикнул Айдаха. Манео пожевал губу, потом заговорил. «Господь Лето рассказывал мне об этом злодею вашего времени, Дункан. Я не думаю, что ты понял своего врага». Он был жирным, отвратительным. «Он был охотником за сенсациями», – перебил Дункана Монео. «Жир был только побочным эффектом. Это было нечто вроде средства самоутверждения. Его вид оскорблял людей, а ему только этого и было надо. Он наслаждался, оскорбляя других». «Барон поглотил лишь несколько планет, а лето поглотил всю вселенную!» «Любимый, прошу тебя, перестань!» – запротестовала Хви. «Пусть говорит!» – сказал Манео. «Когда я был молодым и невежественным, таким, как моя Сиона или этот бедный глупец, то тоже говорил подобные вещи!» «Именно поэтому ты позволил своей дочери пойти на смерть?» – спросила Айдаха. «Любимый, это жестоко!» – сказала Хви. над одним из твоих недостатков является склонность к истерии», – сказал Манео. «Я предупреждаю тебя, что невежество произрастает пышным цветом на истерии. Твои гены делают тебя энергичным, и ты сможешь внушить истерию некоторым из говорящих рыб. Но ты плохой руководитель». «Не пытайся меня разозрить, ответил Айдаха. «Я не нападу больше на тебя, но не заходи слишком далеко». Хви попыталась взять его за руку, но он с силой вырвал её. «Я знаю своё место», — сказал Айдахо. «Я полезный последователь. Моё дело — нести знамя Атрейдесов. На моей спине зелёные и чёрные цвета». «Желание незаслуженного порождает истерию», — сказал Манео. «Искусство Атрейдесов состоит в умении править без истерии, умении брать на себя ответственность за использование власти». Айдаха откинулся назад. «Когда этот ваш проклятый бог-император отвечал за свою власть?» Манео посмотрел на заваленный бумагами стол и ответил, не поднимая головы. «Он отвечает за то, что я сделал сам собой». Манео взглянул на Айдаха. Глаза его были холодны, как лёд. «У тебя просто не хватает духу, Дунг, а знать, почему он это сделал!» «У тебя хватает?» Когда я был очень зол, он посмотрел на себя моими глазами и сказал, «Как ты осмеливаешься оскорбляться моим видом?» Манео судорожно глотнул воздух. «Именно тогда я понял весь ужас того, что он видит. Слезы потекли по щекам Манео. Я был только рад, что не принял такого же решения, как он, а остался простым последователем». «Я растрогала его», — прошептала Хви. Так ты поняла, спросил у неё Манао. Даже не видя этого, я всё поняла, ответила она. Я едва не умер от этого, произнёс Манео тихим голосом. Я Он содрогнулся и посмотрел на Айдаха. Ты не должен. Будьте вы все прокляты! крикнул Дункан, вскочил на ноги и ринулся вон из кабинета. На лице Хви отразилась мука. О, Дункан, прошептала она. «Ты видишь?» – спросил Манео, «Ты была не права. Ни ты, ни говорящие рыбы не смягчили его. Но ты, Хви, именно ты приблизила время его уничтожения!» Хви обрушила всю свою муку на Манео. «Я больше не буду встречаться с ним», – сказала она. Для Айдаха тот переход по коридору к квартире был самым трудным из всего сохранившегося в памяти. Ему представлялось, что его лицо – пластитовая маска, под которую он пытается спрятать бушующие внутри страсти. Никто из его гвардейцев не должен видеть его боли. Он не мог знать, что большинство из гвардейцев гадают о причине его расстройства и втайне сочувствуют ему. Все они знали Дунканов и научились хорошо читать по их лицам. В коридоре возле самой квартиры Айдаха встретил Наилу, которая медленно брела ему навстречу. В лице женщины преобладали растерянность и чувство утраты. Это выражение остановило его. Он на мгновение забыл о своих горестях и внутренней сосредоточенности. «Друг!» – окликнул он Наилу, когда их разделяли всего несколько шагов. Она посмотрела на него. На её квадратном лице отразилось узнавание, но не более того. «Какая странная женщина!» – подумал он. «Я больше не друг!» – ответила она и прошла мимо по коридору. Айдаха резко повернулся на пятках и посмотрел в удаляющуюся спину. Тяжелые плечи, вызывающие ощущение чудовищных мышц. «Для чего вывели ее?» – удивился он. Но это была приходящая мысль. Его собственные заботы навалились на него с еще большей силой. Он сделал ещё несколько шагов и прошёл в свои апартаменты. Оказавшись внутри, он силы сжал кулаки. «Я больше не связан ни с каким временем», – подумал он. Странно, но эта мысль не принесла чувства освобождения. Он понимал, однако, что сделал то, что постепенно освободит Хви от любви к нему. Он был унижен. Она будет думать о нём лишь как о маленьком, задиристом дурачке, о субъекте, которому дороги лишь его собственные эмоции. Он перестанет быть предметом её забот. Этот несчастный Манео... Айдаха понял форму обстоятельств, которые создали послушного мажордома. Долг и ответственность. Какая это надёжная гавань во времена принятия трудных решений? Я тоже был таким когда-то, подумала Айдаха. Но это было в другой жизни и в другое время.